116. Гуру Итак, с новою силою можно духом подняться против натиска неиствы тьмы. В мире сейчас столкновение полярности достигает своего апогея. Темные сбрасывают маски. Открытые идут в наступлении против Родины нашей. На кого поднимают они руку? последняя битва закончится славной победой Родины над всеми врагами ее хотя и богато они и сильные собрали все силы для того чтобы сокрушить ее но коротки руки воинство света иерархии б благо на стороне новой страны